Меллени Митчелл. Идиот или гений? Как работает и на что способен искусственный интеллект? Посвящается моим родителям, которые научили меня быть думающим человеком и много чему ещё. Пролог. Испуганные. Складывается впечатление, что компьютеры с пугающей скоростью становятся всё умнее, но кое-что им всё же не под силу. Они по-прежнему не могут оценить иронию. Именно об этом я думала несколько лет назад, когда по пути на встречу по вопросам искусственного интеллекта Заблудилась в столице поиска, в Google Plex, штаб-квартире Google, в Mountain View, в штате Калифорния. Более того, я заблудилась в здании Google Maps. Это была ирония судьбы в квадрате. Найти само здание Google Maps оказалось несложно. У двери стояла машина Google Street View, на крыше которой громоздилась установка с камерой, похожей на черно-красный футбольный мяч. Оказавшись внутри и получив у охраны хорошо заметный гостевой пропуск, я растерялась и заблудилась в лабиринтах кабинок, занятых стайками работников Google, которые, надев наушники, сосредоточенно стучали по клавишам компьютеров Apple. В конце концов, мои бессистемные поиски в отсутствие плана здания увенчались успехом. Я нашла нужную переговорную и присоединилась к собравшимся на целый день Эту встречу в мае 2014 года организовал Блэс Агоера и Аркас, молодой специалист по компьютерным технологиям, который недавно ушёл с высокой должности в Microsoft, чтобы возглавить разработку машинного интеллекта в Google. В 1998 году компания Google начала с одного продукта веб-сайта, на котором использовался новый, исключительно успешный метод поиска в интернете. С годами Google превратилась в главную технологическую компанию мира и теперь предлагает широкий спектр продуктов и услуг, включая Gmail, Google Документы, Google Переводчик, YouTube, Android и множество других, которыми вы пользуетесь каждый день, и таких, о которых вы, может, и не слышали вовсе. Основатели Google, Ларри Page и Сергей Брин, долгое время лелеяли мысль о создании искусственного компьютерного интеллекта. И эта сверхзадача предопределила одно из главных направлений деятельности Google. За последние 10 лет компания наняла множество специалистов в области искусственного интеллекта, включая знаменитого изобретателя и противоречивого футуролога Рэя Курцвейла, который утверждает, что в ближайшем будущем наступит технологическая сингулярность, то есть момент, когда компьютеры станут умнее людей. Курц веле наняли в Google, чтобы он помог воплотить эту идею в жизнь. В 2011 году внутри Google создали группу исследования искусственного интеллекта, которую назвали Google Brain. А после этого компания приобрела впечатляющее количество стартапов с искусственным интеллектом, со столь же многообещающими названиями, среди которых Applied Semantics, DeepMind и Vision Factory. Иными словами, Google уже нельзя назвать просто поисковым сервисом, даже с натяжкой. Google быстро превращается в компанию прикладного искусственного интеллекта. Именно искусственный интеллект подобно клею связывает различные продукты и услуги и смелые исследования Google и его головной организации Alphabet. Идеальная цель компании отражена в оригинальной концепции, входящей в её состав группы DeepMind постичь интеллект и использовать его, чтобы постичь все остальное. Искусственный интеллект и ГЭП Устроенные в Google встречи по вопросам искусственного интеллекта я ждала с нетерпением. Я начала работать с различными аспектами искусственного интеллекта еще в аспирантуре в 1980-х годах, а достижения Google меня восхищали. У меня также был целый ряд неплохих идей, которыми я хотела поделиться. Но я должна признать, что встречу собрали не ради меня. Её организовали, чтобы лучшие исследователи искусственного интеллекта из Google смогли побеседовать с Дугласом Хофштаттером, легендой искусственного интеллекта и автором знаменитой книги с загадочным названием "Гёдель, Эшер, Бах. Это бесконечная гирлянда" или коротко "Гэп". Если вы специалист в области компьютерных наук или просто увлекаетесь компьютерами, Вероятно, вы слышали об этой книге, читали её или пытались прочесть. В написанной в 1970-х Гэп, нашли отражение многие интеллектуальные увлечения Хофштадтера. Обращаясь к математике, искусству, музыке, языку, юмору и игре слов, он поднимает глубокие вопросы о том, как разум, сознание и самосознание Неотъемлемо присущие каждому человеку, возникают в неразумной и бессознательной среде биологических клеток. В книге также рассматривается, как компьютеры в итоге смогут обрести разум и самосознание. Это уникальная книга. Я не знаю ни одной другой, которая могла бы с ней сравниться. Читаться в неё нелегко, но она тем не менее стала бестселлером и принесла своему автору полицеровскую премию и национальную книжную премию. Несомненно, Гэб вдохновила заняться искусственным интеллектом больше молодёжи, чем любая другая книга. Среди этой молодёжи была и я. В начале 1980-х годов, окончив колледж, где я изучала математику, я обосновалась в Нью-Йорке, устроилась работать учителем и готовила подростков к поступлению в колледж. Я была несчастной и пыталась понять, чем мне на самом деле хочется заняться в жизни. Прочитав восторженный отзыв в журнале Scientific American, я узнала о ГЭП и незамедлительно купила книгу. Следующие несколько недель я читала её всё больше убеждаясь, что хочу не просто стать специалистом по искусственному интеллекту, но и работать с Дугласом Хофштаттером. Никогда прежде я не приходила в такой восторг от книги и не чувствовала такой уверенности в выборе профессии. В то время Хафштаттер преподавал информатику в Индианском университете. У меня родился отчаянный план подать документы на поступление в аспирантуру по информатике, приехать и убедить Хафштаттера принять меня на программу. Была лишь одна загвоздка: я никогда не изучала информатику. Я выросла в окружении компьютеров, потому что в 1960-х мой отец работал специалистом по ЭВМ. в технологическом стартапе, а в свободное время собирал мейнфрейм в домашнем кабинете. На машине Sigma 2 размером с холодильник красовался значок: "Я молюсь на Фортране". А я почти не сомневалась, что в ночи, когда все засыпают, компьютеры правда тихонько читают молитвы. Моё детство пришлось на 1960-е и 1970-е, а потом я постигла азы популярных в то время языков. Сначала Fortran, а затем Basic и Pascal. Но почти ничего не знала о методах программирования, не говоря уже о многих других вещах, которые должен знать человек, решивший поступить в аспирантуру по информатике. Чтобы ускорить своё продвижение к цели, в конце учебного года я уволилась с работы, переехала в Бостон и стала изучать основы информатики, готовясь сменить карьеру. Через несколько месяцев после начала новой жизни я пришла на занятия в Массачусетский технологический институт MIT и заметила объявление о лекции Дугласа Хавштадтера, которая должна была 2 дня спустя состояться в том же кампусе. Я прослушала лекцию, дождалась своей очереди в толпе почитателей и сумела поговорить с Хавштадтером. Оказалось, что он приехал в MIT в разгар годичного академического отпуска. по окончании которого планировал перейти из индийского университета в Мичиганский университет в Энн Арбор. Если не вдаваться в детали, я проявила настойчивость и убедила штатарь взять меня на должность лаборанта, сначала на лето, а затем на оставшиеся 6 лет учёбы в аспирантуре, после чего получила докторскую степень по информатике в Мичиганском университете. Мы с Хафштаттером продолжили тесно общаться, часто обсуждая искусственный интеллект. Он знал, что я интересуюсь исследованиями искусственного интеллекта, которые проводятся в Google, и любезно предложил мне присоединиться к нему на встрече. Шахматы и первое зерно сомнения. В переговорной, которую я так долго искала, собралось около 20 человек, не считая нас с Дугласом Хафштаттером. Все они работали инженерами в Google и занимались исследованиями искусственного интеллекта в составе разных команд. В начале встречи все по очереди представились. Несколько человек отметили, что занялись искусственным интеллектом, потому что в юности прочитали Гэп. Им всем не терпелось услышать, что легендарный Хафштаттер скажет об искусственном интеллекте. Затем Хафштаттер поднялся и взял слово. «Я хочу сказать несколько слов об исследованиях искусственного интеллекта в целом и работе Google, в частности», — начал он при исполненной энтузиазма. «Я напуган, очень напуган». Ховштадтер продолжил свое выступление. Он рассказал, что в 1970-х, когда он приступил к работе над искусственным интеллектом, все это казалось интересным, но таким далеким от жизни, что не было ни опасности на горизонте, ни чувства, что всё это происходит на самом деле. Создание машин с человекоподобным интеллектом сулило чудесные интеллектуальные приключения в рамках долгосрочного исследовательского проекта, до воплощения которого, как говорили, оставалось по меньшей мере сотни Нобелевских премий. Хавштатер полагал, что теоретический искусственный интеллект возможен. Нашими врагами Были люди вроде Джона Сёрла, Хьюберта Дрейфуса и других скептиков, которые утверждали, что искусственный интеллект невозможен. Они не понимали, что мозг это кусок вещества, который подчиняется законам физики, а компьютер может моделировать что угодно. Уровень нейронов, нейротрансмиттеров и так далее. Всё это возможно в теории. Идея Хофштадтера о моделировании интеллекта на разных уровнях, от нейронов до сознания, Подробно разбирались в ГЭП, и десятилетиями лежали в основе его собственных исследований. Но до недавних пор Хафштаттер указалось, что на практике общий искусственный интеллект человеческого уровня не успеет появиться при его жизни и даже при жизни его детей, поэтому он не слишком об этом беспокоился. В конце ГЭП Хафштаттер перечислил 10 вопросов и возможных ответов об искусственном интеллекте. Вот один из них: Будут ли такие шахматные программы, которые смогут выигрывать у кого угодно? Хафштаттер предположил, что таких программ не будет. Могут быть созданы программы, которые смогут обыгрывать кого угодно, но они не будут исключительно шахматными программами, они будут программами общего разума. На встрече в Google в 2014 году Хафштаттер признал, что был в корне неправ. Стремительное совершенствование шахматных программ в 1980-х в 1990-х годах посеяло первое зерно сомнения в его представления о краткосрочных перспективах искусственного интеллекта. Хотя в 1957 году пионер искусственного интеллекта Герберт Саймон предсказал, что компьютерная программа станет чемпионом мира не позднее, чем через 10 лет, в середине 1970-х, когда Хафштадт Терпесал Гэп, лучшие компьютерные шахматные программы Играли лишь на уровне хорошего, но не блестящего любителя. Хафштаттер подружился с шахматным энтузиастом и профессором психологии Элиутом Хёрстом, который много писал об отличиях выдающихся шахматистов от шахматных программ. Эксперименты показали, что шахматисты обычно выбирают ход, быстро узнавая комбинацию на доске, а не перебирая все возможные варианты методом грубой силы, как делают компьютерные программы. В ходе партии лучшие шахматисты считают комбинацию фигур определённым положением, которое требует определённой стратегии. Иными словами, шахматисты быстро распознают конкретные комбинации и стратегии как элементы концепции более высокого уровня. Хёрст утверждал, что в отсутствие такой способности узнавать комбинации и распознавать абстрактные концепции, шахматные программы никогда не смогут достигнуть уровня лучших шахматистов. Аргументы Хёрста казались Ховштадтеру убедительными. Тем не менее, в 1980-х и 1990-х годах компьютерные шахматные программы совершили резкий скачок в развитии, в основном за счет стремительного повышения быстродействия компьютеров. Лучшие программы по-прежнему играли не по-человечески. Чтобы выбрать ход, они заглядывали далеко вперед. К середине 1990-х годов компьютер Deep Blue Разработанный компанией IBM специально для игры в шахматы, достиг уровня гроссмейстера. В 1997 году программа нанесла поражение действующему на тот момент чемпиону мира Гарри Каспарову в матче из шести партий. Искусство шахмат, которое ещё недавно казалось вершиной человеческого разума, пало под натиском грубой силы. Музыка: Бастион человечности. Хотя победа Deep Blue подтолкнула прессу к спекуляциям о начале эпохи разумных машин, настоящий искусственный интеллект всё ещё казался делом далёкого будущего. Deep Blue умел играть в шахматы, но не умел ничего другого. Хафштат ошибился насчёт шахмат, но не отказывался от других возможных ответов на вопросы об искусственном интеллекте, заданные в ГЭП, и особенно на первый в списке. Вопрос Будет ли компьютер когда-нибудь сочинять прекрасную музыку? Возможный ответ: Да, но не скоро. Хафштаттер продолжил: "Музыка это язык эмоций, и до тех пор, пока компьютеры не испытают сложных эмоций, подобных человеческим, они не смогут создать ничего прекрасного. Они смогут создавать подделки, поверхностные, формальные имитации чужой музыки. Однако, несмотря на то, что можно подумать априори, Музыка это нечто большее, чем набор синтаксических правил. Я слышал мнение, что вскоре мы сможем управлять перепрограммированной дешёвой машинкой массового производства, которая стоит у нас на столе, будет выдавать из своих стерильных внутренностей произведения, которые могли бы быть написаны Шопеном или Бахом, живя они подольше. Я считаю, что это гротескная бессовестная недооценка глубины человеческого разума. Хафштаттер называл этот ответ одним из самых важных элементов в ГЭП и готов был поставить на него собственную жизнь. В середине 1990-х уверенность Хавштадтера в оценках искусственного интеллекта снова пошатнулась и довольно сильно, когда он познакомился с программой, написанной музыкантом Дэвидом Коупом. Программа называлась «Эксперименты с музыкальным интеллектом» или ЭМИ. Композитор и профессор музыки Коуп создал ЭМИ, чтобы она облегчила ему процесс сочинения музыки, автоматически генерируя пьесы в его характерном стиле. Но прославилась Эми созданием пьес в стиле композиторов-классиков, например, Баха или Шопена. Эми сочиняет музыку, следуя большому набору правил, разработанных Копом и определяющих общий синтаксис композиции. При создании новой пьесы в стиле конкретного композитора Эти правила применяются к многочисленным примерам из его творчества. На встрече в Гугол Хафштаттер восхищённо рассказывала о своём знакомстве с Эми. Я сел за фортепиано и сыграл одну из мазурок Эми в стиле Шопена. Она звучала не совсем так, как музыка Шопена, но в достаточной степени напоминала его творчество и была достаточно складной, чтобы я ощутил глубокое беспокойство. Музыка с детства завораживала меня и трогала до глубины души. Все мои любимые композиции кажутся мне посланием из сердца человека, который их создал. Такое впечатление, что они позволяют мне заглянуть композитору в душу, и кажется, что в мире нет ничего человечнее, чем выразительность музыки. Ничего. Мысль о том, что примитивная манипуляция с алгоритмами может выдавать вещи, звучащие так, словно они идут из человеческого сердца, очень и очень тревожна. Я был поражён. Затем Хавштатер вспомнил лекцию, которую читал в престижной Истминской школе музыки в Рочестере, в штате Нью-Йорк. Описав Эми, он предложил слушателям, среди которых было несколько преподавателей композиции и теории музыки, угадать, какое из произведений, исполняемых пианистом, было малоизвестной мазуркой Шопена, а какое сочинением Эми. Впоследствии один из слушателей вспоминал Первая мазурка была изящна и очаровательна, но ей не хватало изобретательности и плавности настоящего Шопена. Вторая явно принадлежала Шопену. Ее отличали лиричная мелодия, широкие и изящные хроматические модуляции, а также естественная и гармоничная форма. Многие преподаватели согласились с такой оценкой и шокировали Хавштадтера, проголосовав за то, что Эми написала первую пьесу, а Шопен — вторую. На самом деле, всё было наоборот. В переговорной Google Хавштадт сделал паузу и вгляделся в наши лица. Все молчали. Наконец он продолжил. Я испугался Эми, действительно испугался. Я возненавидел её и узрел в ней серьёзную угрозу. Она грозила уничтожить всё то, что я особенно ценил в человечестве. Думая Эми стала ярчайшим воплощением моих опасений, связанных с искусственным интеллектом. Google и сингулярность. Затем Хафштаттер заговорила о своём неоднозначном отношении к исследованиям искусственного интеллекта, проводимым в Google, где занимались беспилотными автомобилями, распознаванием речи, пониманием естественного языка, машинным переводом, компьютерно-генерируемым искусством, сочинением музыки и многим другим. Тревоги Хавштаттера подкреплялись верой Гугл в Рея Курцвилла и его представление о сингулярности, в которой искусственный интеллект, имея способность самостоятельно учиться и совершенствоваться, быстро достигнет человеческого уровня разумности, а затем и превзойдет его. Казалось, Гугл делает все возможное, чтобы ускорить этот процесс. Хотя Хавштаттер сильно сомневался в идее сингулярности, он признавал, что предсказания Курцвилла его тревожат. Меня пугали эти сценарии. Я был настроен весьма скептически, но всё равно мне казалось, что они могут оказаться правдой, даже если называемые сроки не верны. Нас застанут врасплох. Нам будет казаться, что ничего не происходит, и мы не заметим, как компьютеры вдруг станут умнее нас. Если это действительно произойдёт, нас отодвинут в сторону. Мы превратимся в пережитки прошлого. Мы останемся ни с чем. Может, это и правда случится, но я не хочу, чтобы это случилось в ближайшее время. Я не хочу, чтобы мои дети остались ни с чем. Хафштат завершил своё выступление прозрачным намёком на тех самых инженеров Google, которые собрались в переговорной и внимательно слушали. Меня очень пугает, очень тревожит, очень печалит, а также ужасает, шокирует, удивляет, озадачивает и обескураживает, что люди, очертя голову, слепо бегут вперёд, создавая все эти вещи. Почему Хафштадт ты испуган? Я гляделась, казалось, слушателья озадаченный даже растерянный. Исследователей искусственного интеллекта из Google ничто из перечисленного ничуть не пугало. Более того, это были дела давно минувших дней, когда Deep Blue обыграл Каспарова, когда ЭМИ начала сочинять мазурки в стиле Шопена, и когда Курт Вейл написал первую книгу о сингулярности. Многие из этих инженеров учились в школе и, возможно, читали Гэп и восхищались ею, несмотря на то, что многие из приводимых в ней прогнозов развития искусственного интеллекта к тому времени несколько устарели. Они работали в Google как раз для того, чтобы сделать искусственный интеллект реальностью, причём не через сотню лет, а сейчас и как можно скорее. Они не понимали, что именно так сильно беспокоит Хафштаттера. Люди, работающие в сфере искусственного интеллекта, привыкли сталкиваться с опасениями людей со стороны, которые, вероятно, сформировали свои представления под влиянием научно-фантастических фильмов, где сверхразумные машины переходят на сторону зла. Исследователям искусственного интеллекта также знакома тревоги, что всё более сложные системы искусственного интеллекта будут заменять людей в некоторых сферах. что при использовании в анализе больших данных искусственного интеллекта будет нарушать конфиденциальность и потворствовать скрытой дискриминации, а также что неудачные системы искусственного интеллекта, самостоятельно принимающие решения, будут сеять хаос. Но хавштатр ужасало иное. Он боялся не того, что искусственный интеллект станет слишком умным, слишком вездесущим, слишком вредоносным или слишком полезным. Он боялся, что разум, творчество и эмоции И возможно, даже сознание станут слишком просто воспроизводимыми, а следовательно, все те вещи, которые мы особенно ценим в человечестве, окажутся не более чем набором хитростей и примитивный набор алгоритмов грубой силы сможет объяснить человеческую душу. Как видно из Гэп, Хафштаттер твёрдо верит, что разум и все его характеристики в полной мере проистекают из физической среды мозга и остального тела. А также из взаимодействия тела с физическим миром. Здесь нет ничего нематериального или бесплотного. Хафштаттер беспокоится о сложности. Он боится, что искусственный интеллект может показать нам, что человеческие качества, которые мы ценим больше всего, очень просто механизировать. После встречи Хафштаттер пояснил мне, рассуждая о Шопэне, Бахе и других выдающихся представителях рода человеческого, Если маленький чипс может обесценить эти умы бесконечной остроты, сложности и эмоциональной глубины, это разрушит моё представление о сущности человечества. Я в недоумении. За выступлением Хафштаттера последовала короткая дискуссия, в ходе которой недоумевающие слушатели побуждали Хафштаттера подробнее разъяснять опасения связанные с искусственным интеллектом и, в частности, с работой Google. Но коммуникационный барьер не рухнул. Встреча продолжилась презентациями и обсуждениями проектов с перерывами на кофе. Все как обычно, но о словах Хавштадтера больше никто не вспоминал. В завершении встречи Хавштадтер попросил участников поделиться своими соображениями о ближайшем будущем искусственного интеллекта. Несколько исследователей из Google сказали, предположили, что общий искусственный интеллект человеческого уровня вероятно появится в течение ближайших 30 лет. Во многом благодаря успехам Google в совершенствовании метода глубокого обучения, новейны вы представлениями о человеческом мозге. Я ушла со встречи в растерянности. Я знала, что Хафштаттера тревожит некоторые работы Курцвейла о сингулярности, но прежде не понимала, насколько глубоки его опасения. Я также знала, что Google активно занимается исследованиями искусственного интеллекта, но поразилась оптимизму некоторых прогнозов о времени выхода общего искусственного интеллекта на человеческий уровень. Лично я полагала, что искусственный интеллект достиг больших успехов в ряде узких сфер, но не приблизился к широкой общей разумности человека и не мог приблизиться к ней даже за столетие, не говоря уже о трёх десятках лет. При этом я была уверена, что люди, имеющие другую точку зрения, серьезно недооценивают сложность человеческого разума. Я читала книги Курцвилла и по большей части находила их смехотворными. Тем не менее, прислушавшись к мнению людей, которых я уважала и которыми восхищалась, я решила критически оценить свои собственные взгляды. Возможно, полагая, что эти исследователи искусственного интеллекта недооценивают людей, я не знаю, что они Я сама недооценивала силу и потенциал сегодняшнего искусственного интеллекта. В последующие месяцы я начала внимательнее следить за обсуждением этих вопросов. Я вдруг стала замечать множество статей, постов и целых книг, в которых выдающиеся люди говорили нам, что прямо сейчас настаёт пора опасаться угроз сверхчеловеческого искусственного интеллекта. В 2014 году физик Стивен Хокинг заявил: Развитие полноценного искусственного интеллекта может означать конец человеческой расы. В тот же год предприниматель Илон Маск, основавший компании Tesla и SpaceX, назвал искусственный интеллект, вероятно, величайшей угрозой нашему существованию и сказал, что искусственным интеллектом мы призываем демона. Сооснователь Microsoft Билл Гейтс согласился с ним. В этом вопросе я согласен с Илоном Маском и другими. Я не понимаю, почему некоторые люди не проявляют должной озабоченности. Книга философа Ника Бострома "Искусственный интеллект", где он рассказывает о потенциальных угрозах, которые возникнут, когда машины станут умнее людей, неожиданно стала бестселлером, несмотря на сухость и тяжеловесность повествования. Другие ведущие мыслители выражали несогласие. "Да", говорили они. "Нам нужно удостовериться, что программы искусственного интеллекта безопасны". и не могут причинить вред людям, но все сообщения о скором появлении сверхчеловеческого искусственного интеллекта серьезно преувеличены. Предприниматель и активист Митчелл Каппор сказал, «Человеческий разум — удивительный, изощренный и не до конца изученный феномен. Угрозы воспроизвести его в ближайшее время нет». Робототехник и бывший директор лаборатории искусственного интеллекта в MIT Родни Брукс Согласился с ним и отметил, что мы сильно переоцениваем способности машин и тех, что работают сегодня, и тех, что появятся в грядущие несколько десятилетий. Психолог и исследователь искусственного интеллекта Гэри Маркус даже высказал мнение, что в сфере создания сильного искусственного интеллекта, то есть общего искусственного интеллекта человеческого уровня, прогресса почти не наблюдается. Я могла бы и дальше приводить противоречащие друг другу цитаты. В общем и целом я пришла к выводу, что в сфере искусственного интеллекта царит неразбериха. Наблюдается то ли огромный прогресс, то ли почти никакого. Появление настоящего искусственного интеллекта ожидается то ли со дня на день, то ли через несколько веков. Искусственный интеллект или решит все наши проблемы, или всех нас лишит работы, или уничтожит человеческую расу, или обесценит человечность. Стремление к нему то ли благородная цель, то ли призыв демона. О чём эта аудиокнига? Эта книга появилась, когда я предприняла попытку разобраться в истинном положении вещей в области искусственного интеллекта и понять, Что компьютеры умеют сегодня и чему научатся за несколько десятков лет. Провокационные высказывания Хафштаттера на встрече в Google стали для меня призывом к действию, который поддержали и уверенные ответы исследователей Google о ближайшем будущем искусственного интеллекта. В последующих главах я стараюсь прояснить, как далеко зашёл искусственный интеллект, а также пролить свет на его разнообразные и порой противоречащие друг другу цели. Для этого я анализирую работу ряда важнейших систем искусственного интеллекта, оцениваю их успехи и описываю ограничения. Я рассматриваю, насколько хорошо сегодняшние компьютеры справляются с задачами, которые, по нашему мнению, требуют интеллекта высокого уровня: как они обыгрывают людей в интеллектуальных играх, переводят тексты, отвечают на непростые вопросы и управляют транспортными средствами в сложных условиях. Я также анализирую как они выполняют элементарные в нашем понимании задачи, которые не требуют больших интеллектуальных усилий: распознают лица и объекты на изображениях, понимают речь и текст, а также пользуются обыденным здравым смыслом. Я пытаюсь осмыслить и более широкие вопросы, которые с самого начала подпитывали дебаты об искусственном интеллекте. Что мы называем общим человеческим или даже сверхчеловеческим интеллектом? Близок ли современный искусственный интеллект к этому уровню? Можно ли сказать, что он движется в этом направлении? Какие опасности таит искусственный интеллект? Какие аспекты своего разума мы особенно ценим? В какой степени искусственный интеллект человеческого уровня заставит нас усомниться в своих представлениях о собственной человечности? Говоря словами Хафштаггера, насколько мы должны быть испуганы? В этой аудиокниге вы не найдёте общего обзора истории искусственного интеллекта, но найдёте подробный анализ ряда методов искусственного интеллекта, которые, возможно, уже влияют на вашу жизнь или начнут влиять на неё в скором времени, а также анализ проектов искусственного интеллекта, бросающих самый смелый вызов нашему восприятию человеческой уникальности. Я хочу поделиться с вами своими соображениями и надеюсь, что вы, как и я, Получите более ясное представление о том, чего уже добился искусственный интеллект и какие задачи ему предстоит решить, прежде чем машины смогут заявить о собственной человечности.